глава 6 когда вамперыш уснул ираида села за свой ноутбук подробно описала все что услышала от племянника добавила сканы из папки которую умудрился сохранить мальчишка присовокупила просьбу об усыновлении проверила пробежавшись глазами и с легким вздохом отправила официальные запросы в дом крови и в опеку Разница была лишь в том что в человеческое учреждение ушло письмо без кровавых подробностей «Сирота, приехал к родне, помогите подтвердить статус опекаемого». На быстрый ответ ведьма не надеялась. Все же ночь с субботы на воскресенье, но внезапно мигнул огонек, показывая появление письма. «Официальное приглашение на беседу из дома крови. Интересно, интересно. Значит, красноглазый уже в курсе, что в поселке порезвились охотники». «Истощенный мальчишка наверняка наследил, но ворваться в дом ведьмы и забрать его вампиры не могут. Паритет» права каждого вида магических существ охраняются. К тому же, тут Ираида позволила себе улыбку, защиту на ее жилище ставила дочь. Что бы там ни говорили официально, Грозовая знала, что Дашка на данный момент самая сильная защитница в городе. Что ж, беседа значит беседа. Только сначала она предупредит патруль. Лично. Из вредностей, не обращая внимания на часы, Ираида ткнула мышкой в иконку видеовызова. К ее разочарованию магистр патруля не спал и появился перед объективом вполне свежим. «Ираида?» Голос был ровным, но все же чуточку взволнованным. «Что-то случилось?» «Кое-что случилось!» Ведьма вздохнула и перестала держать лицо. Пусть семья двоюродной сестры по отцу считалась у них обычной, ведьмовские способности передавались по женской линии, они с Мариной все же встречались, общались. Марина была чуть старше Дашки. Да, вот так получилось. Мать Ираиды встретила ее отца в почтенном для человека возрасте. Это для ведьмы она была как раз в самой силе, задумалась о семье и детях. А для человека она уже чуть не старушкой считалась. Для замужества Катерине молнии пришлось терять паспорт и менять год рождения аж на три десятка лет. Зато вот дочь родилась. Сильная ведьма, принявшая родовую силу, ушедшая в 20 лет служить в патруль. Ираида коротко изложила историю родственников и требовательно уставилась на экран. «Я понял», – магистр вздохнул и знакомым жестом зерошил волосы. У ведьмы кольнуло сердце. Дашка вот так же теребит челку, когда обдумывает ситуацию. Кровь не водится. «Ты хочешь усыновить мальчишку?» «С усыновлением могут быть проблемы», – Ираида прикусила губу. «Красноглазые могут потребовать от меня смены статуса и с удовольствием укусят». «Ведьма на побегушках – мечта любого клана кровопийц, так что лучше опеку, до совершеннолетия, человеческого хотя бы. Парень рос среди людей, привык к нормальной жизни. В клане его быстро сломают, а тебе надо высшего без башни на твоей территории, Олег». Она впервые за много лет назвала его по имени, и монитор не начал дымиться, и земля не сошла с орбиты. Просто имя. Магистр усмехнулся. «Не надо, ты права, Ираида». А показалось, загудели колокола, и где-то запахло паленым. Но земля вновь устояла. «Бумаги отправила? Держи в курсе. И если будут давить, посылай ко мне. Пока». «Пока». Странное юношеское прощание от двух серьезных магов. Ах да, она уже не маг. Ведьма. Но... Опустив крышку ноутбука, ведьма отправилась в душ и долго-долго стояла под горячими струями, смывая муроки прошлого. Та же морщинка в углу рта, тот же жест длинными пальцами, и волосы также торчат, только в них появилась седина. Закутавшись в полотенце, Ираида вышла из ванной, легла в кровать и потянулась к телефону. Сообщить дочери или не сообщить? Пожалуй, пока незачем. Дарья не откажет в помощи, но у девочки своя жизнь, пусть пока отдыхает. А в понедельник, когда вампиры начнут изучать жизнь ведьмы под лупой, Вот тогда она свое дитя и озадачит. А пока спать. Воскресенье, воскресенье! Даша выспалась и в хорошем настроении заглянула в лабораторию. Проверила консистенцию мази, рыхлость порошка, принюхалась к настойке. Готово. Можно разливать и раскладывать. Да только... За окном сияло солнце. Может, последнее этой осенью. Ночью была гроза, и теперь умытое небо сияло. А еще надо бы машину проверить и забрать. Завтра опять на работу». на «Нафаня!» Со вздохом протянула ведьма. Раздался стук склянок в шкафчике, и домовой спрыгнул прямо на стол. «Что, хозяюшка, погулять захотелось?» «Захотелось», – покаянно вздохнула Дарья. «И машинку надо забрать». «Ладно», – махнул лапкой домовой. «Беги уж, дел молодое, только посудины мне достань». Ведьма моментально выставила на стол склянки для зелий, берестяные баночки для мази и стопку фильтровальной бумаги для порошков. «Спасибо, Нафаня! Я побежала!» Дежурный комплект – джинсы, водолазка, куртка, тяжелые ботинки – натянулся в один момент. Шнурок с бусинами из натурального янтаря, браслет из таких же и маленькие сережки-камушки – готово. Из лаборатории донесся скрипучий голос домового. «Гребень бабкин возьми, хозяюшка! И ширинку!» Дарья хмыкнула, но сунула в карман чистый носовой платок, уже практически пережиток прошлого, и собрала волосы в пучок, скрепив черепаховым гребнем. Вещь старинная, видовская, мать отдала его Даше в 16 лет, потому как расцветающая ведьма – лакомство для многих. А на гребне отличные чары от дурного глаза наложены, да и других обережных хватает. С этого гребня, собственно, Дарья и стала защитницей, увлекшись обережными плетениями. Проверив ключи, документы и телефон, девушка радостно выпорхнула на улицу. Ой-ей! Из уютного и теплого дома погода казалась отличной, а вот на улице выяснилось, что осеннее солнышко светит, да не греет. Пришлось бегом бежать до остановки и прыгать в автобус, пряча лицо от холодного ветра. Устроившись удобнее, Даша сообразила, что в спешке запрыгнула на длинный маршрут, и до места назначения ей минут сорок придется кататься по улицам города а почему бы и нет? Не часто ей удается покататься по городу без пробок и сюрпризов от коллег, а Княжинск красив. Через него когда-то пролегала царская дорога, ездили купцы, торговали солью, рыбой, полотном и жемчугом. Сначала ставили тут, в удобной излучине реки, избушки, потом солидные терема, а там и каменных домов черед пришел. Были тут и церкви. Разрушили их, одна только уцелела, но святые места остались Дарья задумчиво скользила взглядом по золотым луковкам, припоминая, как они с матерью ходили на старый погост у развалин Большого Трехпрестольного собора собрать редкие травы. Сейчас его почти восстановили. Красиво. А вот это большое здание с каменными наличниками – гостиница. Князь Серебряный. Всегда была гостиницей. Глаза девушки вдруг выхватили в редкой утренней толпе знакомую фигуру. Куртка от Бриони, водолазка, джинсы – ведьма прищурилась и что это оборотень забыл в самой дорогой гостинице города да еще в таком виде если бы даша не видела тигра позавчера решила бы что этот важный столичный гость только-только сошел с поезда задумавшись девушка вышла на своей остановке прошлась вдоль бетонного забора и заглянула в приветливо распахнутую дверь просторной мастерской кир ты тут Лязг железа немного притих и откуда-то сбоку выглянул хозяин мастерской «Дашка, привет! За своей ступой прилетела!» Друид частенько подшучивал над ведьмой, но та не обижалась. «Хороший автомеханик дорогого стоит». «За ней!» – улыбнулась в ответ девушка и уточнила. «Что там все-таки было?» «Очень хитрая штука!» Керан сдернул с рук потрепанные матерчатые перчатки и кивнул девушке на задний двор. Там можно было поговорить без посторонних. Даша послушно вышла вслед за магом на густо заросший деревьями пятачок, окруженный промышленными зданиями. Подождала, пока молодой друид сядет на скамеечку, вырезанную из цельного пня, достанет трубку, набьет ее душистым табаком, сделает первую затяжку и только потом перестала любоваться красно-золотым великолепием осеннего дерева и уставилась на Кира в упор. «Так, э, что там такое?» Друид не спешил, выпустил еще один клуб дыма, потом спросил. «Ты кровососом дорогу не переходила?» «Спрашиваешь», — фыркнула ведьма. «Да у ведьмы-вампиров вечная любовь под кровавым соусом. Или ты не знаешь, что наша кровь для них и эликсир силы, и наркотик?» «Знаю», — покивал головой Керан. «А еще знаю, что на твоей машинке не с стоял, а проклятие, узконаправленное. Она должна была сломаться в определенное время, в определенном месте». «Программированное проклятие?» Дарья присвистнула. «Это кто ж меня, скромную ведьму, так ценит?» «Ну-ну, не прибедняйся», – фыркнул Кир. Он знал, сколько фирма, в которой работала Даша, берет за ее услуги, потому что ведьма поставила ему защиту сама, не взяв ни копейки. «Я так понимаю, машина сломалась совсем не там, где должна была». Ведьма нахмурилась, вспомнив встречу с оборотнем. «Ты, наверное, защиту уширила, вот и получилась задержка», – покивал друид. Потому что, по моим расчетам, мотор должен был заглохнуть вот тут. Современный маг достал из кармана рабочей робы смартфон и показал точку на карте. А что у нас там? Даша склонилась над экраном, стараясь рассмотреть подробности. Ну да, она уехала дальше метров на 500 и встретила раненого тигра. Мог он пройти 500 метров с такой раной? Наверняка. Он ведь ее тащил почти те же 500 метров. А возле примерной точки поломки находится перекресток. Позади – оборотни, впереди – вампиры. Налево – люди. Туда Даша и свернула. А направо – недавно отстроенный на месте разрушенного монастыря центр наблюдения за звездным небом. Даша наморщила лоб и ткнула пальцем в экран. «А это что, планетарий, что ли?» Друид фыркнул. «Ой, Дашка, ты меня уморешь! Да это же секта новая! Года три уже как в городе обосновалась!» Ходят такие звездонутые в плащах и колпаках, машут палочками и уверяют, что звезды предрекают всем счастье. «Ага, спасибо, Кир. Ступу мою забирать можно?» «Забирай!» Друид докурил свою трубку, выбил ее о носок берца и повел клиентку забирать авто. «Кстати!» – вспомнил вдруг. «Когда твою машинку к нам привезли, шушарики с копом прочь бросились. Делай выводы!» Маг многозначительно взглянул на ведьму, но та только отмахнулась. «Ерунда, Кир! Мне бы сейчас найти того шутника, что проклятие мне посадил! Уж поговорил я с ним по-свойски!» Друид еще раз хмыкнул, нажатием пары кнопок распахнул ворота и помахал Дарье рукой. Девушка выехала из гаража и свернула к центру города. «Надо бы разузнать про этого тигра побольше, и про секту заодно, и к маме заехать».